Глава 17. Мне нужно этого делать. Я покачал головой, обращаясь к двум зародушим бога, что вздумали вступиться за своего дружка. Мне легко было поставить себя на их место, чтобы понять, что в их случае я бы поступил точно так же. В городе началась невообразимая паника. В центре вообще происходило что-то жуткое. Откуда-то появился шпиль из земли, что доходил до одного из самых защищённых мест. На площади перед гостиницей валялись демоны этапов войн и даже парочка мастеров, из которых вырвали всю энергию, и они не могли подняться на ноги. Трое медных зародушей бога, считавших себя в хулитонь едва ли не богами, прибыли разбираться с нарушителями, и тут же один из них превратился в статую. Двое других резко потеряли энергию, а им навстречу вышли два человека. У кого не возникнет желания активировать все свои артефакты, вернуть силу и сразить нарушителей спокойствия? Вот только и два источника энергии появлялись, они тот же рассыпались чёрной пылью, отдавая мне всю свою силу. Самостоятельно во втором круге зародушим бога энергию не восстановить, и её здесь просто нет, что автоматически делало невозможным использование артефактов. Атакующим требовалось хоть таликой силы, но её у мёртвых зародуши бога не осталось. На самом деле её и было немного. Я обнулил энергию из трёх демонов Но её оказалось настолько мало, что о запуске нормализации сопряжённого ядра духа речи не шло. Как и вообще о нормализации любых ядер. Всё, что мне удалось сделать, превратить три невидимых меридиана, окружающих между мной и Велеей, во что-то серьёзное. Когда перед глазами есть пример, работать всегда легче. Вот только 3 из 256 не то количество, на которое я рассчитывал. Либо эти демоны оказались слишком слабыми, либо у меня слишком высокие требования к результату. Сопряжённые меридианы по своей структуре должны быть похожи на наши реальные. По сути, прямо сейчас я прохожу заново путь возвышения, формируя правильную структуру. Радует одно: они основаны на уже подготовленных узлах, обновлённых во время испытания в отголоски истинного мира. Так, куда-то меня не туда занесло. Дои медных зародышей бога, осознав, что не могут воспользоваться техниками и артефактами, выхватили дзяни, чтобы уничтожить людей уже в рукопашной. Собственно, этого я им делать и не советовал. Одновременная блокировка трёх зародышей бога, семнадцати владык, а также сорока двух мастеров, давалась мне крайне тяжело. Концентрация была запредельная. Если изначально я не трогал сектанта высокого этапа возвышения, то сразу после уничтожения управляющего гостиницей святой короля пришло понимание, что придётся тратить силы ещё и на них. Слишком активно они начали перемещаться по Халитону. Зародыш бога — это весьма серьёзная величина, особенно по меркам второго круга. Жахнет один такой по городу чем-то неприятным, Вазь здесь потом с разгребанием проблем. Или начнут бегать по городу, как вот этот шустрый малый, что не только успел прибежать к гостинице, но и ещё и дружков с собой прихватил. Кроме трёх сектантов в холлетоне находилось ещё 15 демонов наивышего этапа возвышения. Практически все стояли на медном ранге, но имелись и двое бронзовых те самые главы племён, хотя, как по мне, небольших армий, занимающихся поставкой живого товара. Всего там была действительно внушительная что в первом, что во втором огромном поместье находилось сразу по три медных зародыша бога. Вряд ли они бросятся защищать Халитон без прямого приказа своего повелителя. Значит, из 15 можно смело вычёркивать 8, если считать глав племён. Остаётся 7 демонов, два из которых стоят напротив меня с обнажённым оружием. Убить их, чтобы не бесили? Нет, небу такое не бы такое неугодна. Значит, придётся воспользоваться надёжным средством, что стоит рядом со мной и недовольно сопит. Велея Нужно ложить ребят отдыхать, но так, чтобы они после отдыха смогли самостоятельно передвигаться. Сделаешь? В ответ послышалось фырканье и мелькнула белая молния. Какими бы сильными и быстрыми эти двое ни были, без энергии они не могли поспеть за истинным громилой. Илиа ничего не придумывала, просто стукнула их головами, добавив немного каждому уже от себя. Буквально мгновение, и два тела рухнули на землю, заставив ужаснуться многочисленных наблюдающих. Несмотря на страх и опасность умереть из-за случайной техники, достаточно много демонов остались на площади, чтобы посмотреть на сражение трёх зародышей бога с людьми. Но чего они не ожидали, так это вот такой развязки, когда люди стоят, а зародыши бога безвольными манекенами валяются на земле. Причём никакой битвы толком и не случилось. Не нужно этого делать, произнёс я, заметив, что Велея потянулась к пространственному кошелькам демонов. Ты другие фразы знаешь? недовольно насупилась моя жена. Но про кошельки забыла. Зачем что ты менять, если оно работает? Мне нужно несколько минут, чтобы провести зачистку. Проследи, чтобы никто не мешал. Защитную информацию устанавливать не станем. Демоны должны видеть результат. Будем бороться с сектантами ещё и с слухами. Пусть боятся. С этого хоть я могу забрать кошелёк и артефакты. Великий кивнула на неподвижного сектанта. С этого, да, эту трофеи искатели их никогда не упускают. Я вытащил стол, где уже находились все заранее подготовленные материалы для процедуры очистки. Таким образом, мне вскоре придётся пополнить запасы ресурсов, благо они являются не самыми редкими. Заблокированный демон наверняка хотел что-то сказать. Я не мог влиять на ширину его зрачков. И сейчас вертикальный разрез расширился практически на весь глаз. Поразительно, но демону было страшно. Интересно, а он думал о том, что испытывали жертвы, дарвавшие ему его силу? Или когда страшно и больно другим, Про это можно и не думать. Это даже не звери. У тех есть хоть какие-то ограничения. Это монстры, твари, упивающиеся чужими страданиями. Как только они начинали страдать сами, тут же делали вот такие испуганные глазки и начинали молить о прощении. Хотя это я что-то перегнул. Большинство сектантов БАА не занимается пытками. Для этого существуют специально обученные палачи. Вот тех даже монстрами не назвать. Существа из другой реальности. Когда я найду базу, где происходит зарядка грязно-жёлтой жижи, не уверен, что получ я легко покинуть мир живых. С одной стороны, небу неугодны пытки, с другой ладно, вся это лирика. Для начала нужно заняться одним конкретным демоном. У меня рынолась питательная энергия, но пускать её на структуризацию сопряжённых меридианов я не стал. Слишком ценная и важная энергия для нашего развития, что способно поглотиться в полном объёме. Разделив высвободившуюся силу пополам, Я продолжил формировать вторую оболочку вокруг наших свилей ядер духа. Сил, что вышло из сектанта, оказалось на удивление мало. Хватило всего на несколько нитей, лёгших в общую структуру. Возможно, работая только с одним из нас, результат вышел бы приятней, но в сопряжённой паре не может быть кого-то опережающего в возвышении. Так что и растить мы свилей должны вдвоём. "Эх ты", выжжал, наслажился удивлённой возглас свилей. "Дьямант, спустившийся от бронзового владыки". Валялся на земле, хватая Артом воздух. Вместе с силой я забрал и блокировку, позволю демону дышать. Нормальные даусы могут задерживать дыхание на несколько часов. Так что без кислорода все те, кого я держу на привязи, не сдохнут, нельзя им вздыхать, не отдав мне свою заёмную силу. Выжил, согласился я, недовольно скривившись. При взгляде на демона даже брезгливость взяла. Пойти к сектантам только из-за того, что не мог пробиться на серебряный ранг владык, это сильно. Это как же нужно лениться, чтобы любую трудность преодолевать через заёмную силу. Убиваем? кровожадно предложил Велея. Но я покачал головой. Мне бы это не понравится. Он больше не сектант. Велея, убери это тело. Мне нужно поработать. Что задумал? нахмурилась моя жена и даже начала оглядываться, не нападает ли на нас кто-нибудь неосмотрительный. Нет, никто не нападал. Дело в другом. Мне совершенно не хотелось прыгать по халитонам, бегая от одного по месту к другому. взламывая его защиту и очищая сектантов. Два зародыша бога, 17 владык, 42 мастера — это безумная трата времени. Нам, конечно, спешить некуда, но нерациональное использование времени не угодно небу. Всё должно быть оптимальным. Поэтому, усевшись прямо на площадь, я закрыл глаза и потянулся нитями ко всем заблокированным. Многим уже пытались помочь слуги, не понимающие, что происходит с их хозяином. Кого-то тормошили, кого-то тащили к знакомым, специализирующимся на лечебных техниках. Кому-то вливали горы чистой энергии, обложив духовными камнями силы. Слуги и помощники сектантов старались восстановить подвижность своих господ, чтобы позволить им хотя бы вздохнуть. Ибо все они вот уже 30 минут как не дышат, но при этом живут. Знали бы слуги, чего мне это стоило. Так вот, мои нити энергии окутали каждое тело и начали осторожно, чтобы не повредить, тащить тела ко мне. Зачем прыгать из дома в дом, если можно притащить всех в одну точку? С голыми этот номер прошёл, почему не может пройти и сейчас? Это с управляющим гостиницы следовало быть осторожным. Простые сектанты проблем не создавали, как и необходимость трепетного к ним отношения. Не контролируя сразу такое количество демонов, мне бы не пришлось просить Фелеев подстраховать и обеспечить мне спокойствие. Но я не просто тащил к себе тела, а делал так, чтобы в них не лилась энергия. Сами тела жили, но не имели возможности двигаться. И, что самое главное, чтобы никто из слуг случайно не выступил в качестве героя и не уволок тело куда-нибудь из города. Лови потом всю эту братью по второму кругу. Мне ещё базу сектантов искать. Да и Экратс Хвал со своими записными книжками должен рассказать мне много интересного. Доверенное лицо князя, оперативно управляющее вторым и третьим кругами и поясами, по определению не мог ничего не знать, в том числе имён и места жительства. Последнее в приоритете. Имена сектантов мне не нужны. Галетанович никогда не встречался с таким необычным зрелищем. Огромной толпой летящих неподвижных тел. Защитные формации домов, где проживали сектанты, противиться мне не стали. Мою энергию они не видели, а сектанты могли входить и выходить из домов по своему желанию, даже если это желание выражается в столь необычном способе полёта. Залетающими демонами увязалась охрана, слуги, городская стража, простые зеваки, все, кто хотел посмотреть, что будет дальше. К сожалению, не обошлось без неприятностей. Несколько демонов ринулись к домам, где проживали бронзовые зародыши бога, видимо, ставить в известность глав племён, поставляющих живой товар, что в скоре закачки закончится. Это могло стать проблемой. Сражение с восемью зародышами бога одновременно я могу не потянуть. Всё же со своей новой силой я ещё не до конца породнился, нужна практика, и, конечно же, желателен бронзовый ранг зародыша бога. Забавно. Только-только стал медным, как начал думать о том, чтобы перейти на следующий ранг. Вот она, гонка возвышения. Тот, кто замирает хоть на мгновение, будет поглощён более сильными товарищами. Только вперёд. Не убивай никого, прохрипел Явелей, складывая демонов в одну кучу. Огромная толпа обступила нас, но подходить ближе боялась. Все прекрасно видели неподвижных зародышей бога у нас у ног, так что рисковать никому не хотелось. Вскоре явились ещё двое демонов высокого ранга. Они выступили перед толпой, но тоже не спешили мне мешать. Все ждали дальнейших действий. Наконец последний сектант прилетел на центральную площадь и приземлился на своих собратьев. Куч получилось весьма внушительная. Даже не думал, что 61 тело может сложиться в такую гору. Конечно, можно было сразу приступить к процедуре очистки, закрыв себя защитной формацией. Можно было отправить Илею, чтобы разогнала собравшихся силой изнанки. Можно было много чего сделать, но меня это не устраивало. Искатели мы в конце концов, или отморозки, решившие вырезать полсотни демонов в центре их столицы второго круга, Площадь наполнил мой усиленный техникой голос. Я искатель Зандер. Это искатель Велея. Кто-то из вас может не знать, кто-то видит впервые. Это не имеет значения. Важно то, что сегодня чёрный день секты Бохао. Все эти демоны, что свалены сейчас в кучу, являются сектантами. Они пошли бы по путё возвышения, разменивая чужие страдания и жизни на свой прогресс. Но небо видит всё, поэтому оно пришло требовать ответа. Оно требует вернуть силу обратно. Как это было сделано с этим демоном? Кто знает его? С этими словами я поднял над площадью владыку, демонстрируя его собравшимся. Это Ларитолив, послышался голос ближайшего к нам зародыша бога. Он был не одним зародышем бога. Сейчас он бронзовый владыка. Как это возможно? Племя Олив, не хвал, значит, демон скрывал свою принадлежность к сектантам, в отличие, к примеру, от Лизага хвала. того самого демона, что вызвал меня на арену Хелитона, рассчитывая на лёгкую победу. Толпа, окружающая нас, замерла. Несмотря на то, что усиленные техниками голоса доносились до каждого закоулка площади, все молчали, боясь упустить хоть слово. Этот демон уткнулся в преграду, что не позволяло ему двигаться дальше. Вместо того, чтобы прорываться с боем, он решил воспользоваться услугами сектантов. Да что я говорю? Это тело мне больше не интересно. Я лежил его всей заёмной силой, вернув в то состояние, с которого он начал. Если у вас есть вопросы относительно того, каким образом он дошёл до такой жизни, спросите у него самого. С этими словами я швырнул бронзового владыку под ноги выступившему вперёд демону. Дальше это тело мне действительно не интересно. Зародуш Бога даже не посмотрел на хрипящее тело. Его интересовали двое других демонов, что всё ещё лежали ничком неподалёку от Вилеи. Это тоже сектанты. Нет. Они прибыли вместе с этим телом, я кивнул на Лорито Олива, упорно не желая называть его по настоящему имени. Хвал он и в мире демонов хвал. Пришлось их обезопасить от, прежде всего, их самих, чтобы они не натворили бед. Они живы, и их пространственные кошельки находятся на месте, заметил говорливый демон, в то время, как кошелька Лорито Олива нет. Всё, что искатели добывают с сектантов добыча. Эти демоны не являются нашей целью. поэтому небо будет неугодно, чтобы мы занимались откровенным воровством. Мне кажется, наш разговор затягивается, демон. Я пришел сюда не для того, чтобы отвечать на вопросы. Я прибыл сюда для того, чтобы очистить сектантов. То есть ты, человек, явился в наш город, выбрал случайным образом полсотни демонов, притащил их сюда, обозвал сектантами и собираешься понижать их в уровне, забирая при этом все ценные предметы, что находятся на них? У тебя есть доказательства, что это сектанты? Я тебе больше скажу, Демон. Очень вероятно, что большая часть тех, кого я сюда перетащил, умрёт, превратившись в некрасивую кровавую жижу. Если сектант использовал заёмную силу для того, чтобы дважды перейти на новый этап возвышения, он будет уничтожен. Мастеров это касается в меньшей степени, но владыки, тем более зародыши бога, с большой долей вероятности умрут. Я даже удивлён, что это тело выжило. Всё, что говорит человек ложь. Не верьте ему. "Мне поклялись, что это не сектантская сила." Неожиданно заорал, скочивший на ноги Лорид Олив. "Это технологии древних людей, выкраденные демонами из другого мира. Это не имеет к секте никакого отношения." "Умолкни", произнёс вступивший в переговоры демон и бронзово владыку вдавил в камни, которыми была устлана площадь. Судя по всему, отношение к этому демону в Халлетоне было не самое тёплое. "Демон что не сводил всё это время с меня взглядов", произнёс Докажи, что твоя техника очищения работает, человек. Меня зовут Джатминрин. Я прибыл сюда из центрального дворца в поисках спокойствия и умиротворения. Твои рассказы о сектантах в цветущем саду нашего мира выглядят мне лепо и надуманно, но мне слишком хорошо известны имена Зандер и Велея. Если моё племя узнает, что я запятнал себя знакомством с сектантами, как бы они себя ни называли, меня могут изгнать. Ты знаешь их? Второй зародыш бога подошёл к Хатмину Рину. Несколько лет назад эти двое вместе с Альтай и Рин, дочерью князя, стали победителями мест школьных соревнований воинов. Все трое глав Совета князей признали их победителями. В Центральном дворце долго потом бурлило. Человек получил доступ к Источнику. Тройке глав даже пришлось выступить с заявлением, что доступ получил не человек, а Искатель. Словно в этом была какая-то разница. Услышав это, окружающая нас толпа как-то дружно выдохнула и сделала несколько шагов вперёд, уплотняя без того тесный строй. Слова об отмене Рина словно убрали из демонов весь страх. Раз сами главы совета трёх не стали уничтожать искателей, может, они действительно делают что-то, что выгодно демонам. Может, действительно нет ничего страшного в том, что сюда приволокли 61 неподвижное тело. Вдруг все ошибаются, а эти двое правы. Не шагу дальше. допредел Хадмен Рин. Искатели, мы ждём. Какие ваши доказательства? Лови. Я швырнул демону небольшую фигурку. Даже хорошо, что в своё время я их все не отдал Фасору Рину и Докравиту. Мне они были уже бесполезны. Я видел грязно-жёлтую жижу сразу в крови. Эльда Герлон и Алтая тоже обладали такой способностью. Так что в этом плане мы были максимально обеспечены. Но для вот таких случаев наличие фигурки, созданной по чертежам великого артефактора Хуану Луня, крайне полезно. Э, что я должен делать с этим безобразием? спросил Хатмен Рин, покрутив в руках окаменелый эмбрион. Согласен, нерождённое животное являлось не самым красивым предметом. Но мы же сейчас не про красоту. Перед тем как ответить, я перетащил к демону одного из сектантов этапа мастер и снял с него блокировку. Демон начал судорожно ловить воздух ртом. Почти час без дыхания мало кому будет полезен. У большинства моих пленников, как я видел, уже подходил предел. Нужно ускоряться. Но раз я начал этот спектакль, его следовало завершить. Потому что искатели всегда доводят всё до конца. Когда существо, не запятнавшее себя сектантским возвышением, берёт эту статуэтку в руки, оно ничего не чувствует. Опусти статуэтку на сектанта, и ты увидишь, что произойдёт. То, как начал хрипеть демон, нельзя было списать на недостаток кислорода. У него даже пена изо рта пошла. Ещё немного, и эта зараза могла умереть. так и не отдав мне крохи своей силы. Поэтому я поднял нитями энергии статуэтку и вернул её Хадмену Рину. Не нужно его убивать. И вот так со всеми сектантами, что здесь валяются. Можешь проверить статуэтку на любом другом демоне, что находится на площади. Она больше ни на кого не повлияет. Демон не стал проверять ничить и доверять мне на слово. Он действительно прошёлся по кругу, прикладывая статуэтку к случайным демонам. Никто не хрипел и пену изо рта не пускал. Хочу проверить его. Палец Хатмена Рина упёрся в тело из кучи. Мне даже подходить не требовалось, чтобы понять, куда он показывает. Один из зародиши Бога, видимо, тот, с кем он общался. Не вопрос, только сразу после проверки я проведу процедуру очистки. Мы теряем время. Сектантов в этом мире ещё достаточно, чтобы просто так торчать на одном месте, доказывая выходцу племени Рин, что мы не безумцы. Демон кивнул, и я вытащил нитями энергии требуемое тело из общей кучи. Локачив всю энергию, чтобы сектант не буянил, я вернул телу подвижность. Результат повторился. Разве что пены изо рта не появилось, но то, как могучий зародыш бога загребал ногами от простой фигурки, словно это было семя червоточины, говорило о многом. Это было действительно доказательство во всяком случае того, что от тела реагирует на странный предмет. Почему они так делают, оставалось загадкой. "Зандер, мне скучно", послышался голос Вилей. Давай работать и двигаться дальше. Бесит бездействие. Этому докажи, этому покажи, кто они все такие, чтобы мы что-то делали. К чему все эти разговоры? Есть сомнения в том, что мы поступаем правильно? Так катите со своим сомнением в задницу хозяина полигона. Не нравится нападайте. Не можете напасть? Стойте молча и смотрите, как мы делаем свою работу. Ещё есть вопросы прибывшие сюда в поисках спокойствия и умиротворения, представитель племени Рин. Вот и заткнись. Фигурку верни. У меня их и так мало осталось. Каждый норовит забрать моё. Бесите. Вы все бесите. Палец Велею упёрся в грудь второго за родуше Бога, что стоял рядом с катменом Рином. Тот нахмурился и приготовился сражаться. Но Велею это не напрягало. У тебя 20 минут, чтобы доставить мне самые лучшие вкусняшки Халитона. И мне всё равно, где ты их найдёшь. Не справишься, клянусь небом, накажу. Причём так, что тебе точно не понравится. Всё, добрые искатели закончились. Твоё время пошло, демон. Зандер, начинай уже бесить.